Глава четвертая. Креативность. В этой главе мы обсудим креативное выражение себя. Важные вопросы. Выражаете ли вы себя творчески? Как изменилось ваше творческое самовыражение с годами? Вы уважаете свое креативное «я» или считаете себя человеком без фантазии и думаете, что это все не для меня? Что приходит вам в голову, когда вы думаете о творчестве и креативе? В чем бы вы хотели быть креативнее? Кто вдохновляет вас? Что именно в этих людях и их деятельности отзывается в вас? Что привычно воспринимается вами как креатив? Есть ли креатив в вашей жизни, не связанный с этими привычными путями? Какие творческие практики вас привлекают? Создание питающих отношений с нашим креативным «я» — это разрешение себе узнавать, уважать и уникально для себя выражать свою внутреннюю креативность. Креативность часто воспринимается нами исключительно через привычную творческую деятельность — рисование, поэзия, музыка. И да, эти занятия действительно креативны, но они не единственные являются выражением нашей внутренней креативности. Жизнь — это креатив. Мозговой штурм — это креатив. Кулинария — это креатив. Задавать вопросы — это креатив. Думать о новых идеях — это креатив. Уборка — это креатив. Креативность — это океан внутри нас, который ждет момента, когда мы узнаем его и проявим к нему уважение. В процессе открытия креативности для себя отмечайте чувства и мысли, которые возникают в вас. Как выглядят здоровые отношения со своим креативным «я»? Вы даете себе разрешение аутентично выражать себя. Вы открываете свой внутренний мир через разные практики. Вы разрешаете себе мечтать, воображать и придумывать новые идеи. Вы с любопытством воспринимаете происходящее с вами. Вы узнаете новые дороги, которыми может идти ваше мышление. Вы замечаете, что зажигает вас и дарит вам радость и восторг. Вы развиваете свою способность к творческому самовыражению. Вы знаете, что воодушевляет вас. Вы разрешаете себе быть новичком и пробуете новые вещи и активности. Вы слушаете свою интуицию и свою внутреннюю мудрость. Вы принимаете в себе свою креативную часть. Вы разрешаете себе не думать о том, что думают другие а делаете вещи, которые действительно приносят вам удовольствие. Всё это требует от нас присутствия здесь и сейчас и усилий открывать, искать и выражать. Чтобы узнавать себя с творческой стороны и видеть те уникальные пути, которыми мы можем идти в ладу со своим креативным «я», нам нужно дать себе время. Ведь это процесс позволит себе увидеть эту часть своего внутреннего мира. Чем больше мы говорим о том, что это не для нас, и что мы совсем не творческие личности, тем больше мы отделяемся и отдаляемся от самих себя. Когда вы уважаете свою творческую часть и открываете ее с любопытством и радостью, тем больше вы можете удивлять самого себя, и тем больше вы видите магии в своей повседневной жизни. А вы заслуживаете этого удивления, ведь вы гораздо больше, чем привыкли о себе думать. В каждом из нас живет целый мир, полный креативной энергии, которая ждет своего часа, момента, когда вы разрешите, наконец, использовать ее и выражать, проявлять себя. И каждый из нас выражает эту энергию своим уникальным способом, идя своей уникальной дорогой. Жить, проявляя себя... Это возможность быть в контакте со своим креативным «я» и уважать свою творческую часть, которую мы прячем в себе под слоями нашего рационализма. Креативность — это способ существовать в этом мире, способ подключаться к себе, способ полного и яркого проявления себя и различных граней нашего существа. Творчество — это лекарство для нашей души. Творчество — это волшебство и магия нашего сердца. Творчество — это одна из самых красивых дорог, по которой может идти наша любовь к себе. Любовь к своему креативному «я» — это открытое и честное проявление себя, делиться с близкими своими идеями, творческая активность, поддержание в себе любопытства к разным вещам, практика в новых путях самовыражения, выбор новых хобби, Радовать себя. Уважение к своим увлечениям, какими бы они ни были. Разрешение себе быть новичком. Пробовать новые вещи. Смотреть на вещи под разными углами. Добавлять в свой мир музыку и искусство, которые отзываются в вас. Ставить радость и игру в приоритет. Креативность необходима для нашего счастья, и слишком часто мы подавляем ее в себе. Создание чего-то позволяет нам быть увиденными, позволяет миру услышать наш голос, дает нам разрешение быть самим собой. Когда мы создаем, мы позволяем себе давать жизнь тому, что цветет внутри нас, и делимся этим с миром, который окружает нас. Мы делаем сдвиг от потенциального к реальному. Мы позволяем себе быть увиденными и услышанными. Мы позволяем себе проявить свою любовь к себе. Интуитивная креативность — это создание на основе нашей внутренней связи со своим «я» и нашей осознанности. Она идет из нашего сердца, а не из наших установок. Она идет из нашего сердца, а не из наших ожиданий. Она идет из нашего сердца, а не из наших историй о себе. Это процесс. Мягкий, гибкий и изменчивый. Это самые глубокие части нашего существа. Это пространство, в котором мы позволяем себе быть самим собой вне осуждения и оценок. Мы боимся показывать миру нашу глубину. Мы боимся показывать ее самому себе. Мы боимся этой глубины, а ведь это то, что делает нас уникальными. Когда мы позволяем себе проявить свою интуитивную креативность, мы дарим своему сердцу свободу. И те части нас, которые были невидимы, спрятаны, скрыты от посторонних глаз и отвергнуты нами, наконец становятся полноправными частями нашей жизни. Маленькие подсказки в создании связи со своей креативностью. Первое. Напишите список того, что вам давно хотелось попробовать. Второе. Выберите один пункт, который отзывается в вас сейчас больше всего. третье Напишите или позвоните своему другу и предложите ему составить вам компанию в этом. Аффирмации для создания любви к своему креативному «я». Я разрешаю себе выражать себя. Я проявляю себя каждый день. Я доверяю своей интуиции. Я создаю свое будущее. Я могу выражать себя так, как захочу. Моя креативность живет во мне. У меня уникальный творческий путь. Я свободен в своем творчестве. Во мне живет сила создавать. Я говорю свою правду. Моя творческая жизнь имеет значение. Я позволяю себе пробовать новое. Я разрешаю себе ошибаться. Я ищу новые впечатления. Я разрешаю себе радоваться. Я имею право на удовольствие. Творчество — мой источник любви к себе. Я больше не боюсь показать себя этому миру. Я могу быть не похожим на других. Моё творчество имеет значение. Мой голос заслуживает быть услышанным. Я разрешаю миру увидеть меня. Я вижу своё креативное я. Когда мы создаём что-то, мы идём уникальным путём. Когда мы любим себя, Мы идем уникальным путем. Наши пути отличаются от других, и это нормально. Когда мы даем себе время быть самим собой наедине, быть на связи со своей внутренней природой, быть на связи с биением своего сердца, слышать свое дыхание, мы разрешаем себе подключаться к самым высшим и к самым глубинным частям нашего «я». Когда мы практикуем креативность в таком состоянии, Мы открываем себе пространство для наиболее аутентичного выражения себя и создаем связь своей аутентичности с этим миром. Вы можете проявлять любовь к своему креативному «я», бросая себе вызов создавать что-то каждый день тем способом, который отзывается в вас больше всего. Творчество — это активная практика. Если творчество уже является частью вашей жизни, попробуйте добавить в этот процесс что-то новое, Дайте себе свободу двигаться в разных направлениях. Вам не обязательно фокусироваться на тех подходах, которые привычны. Если вы пишете, дайте себе разрешение рисовать. Если вы танцуете, дайте себе разрешение фотографировать, снимать видео и делать что-либо, что пришло вам в голову сейчас. Делайте то, что может вдохновить вас. Делайте то, что может порадовать вас. Радость и игра — ключевые моменты в этой практике. Помните, что создание магии любви к себе — это ежедневный путь. Это ежедневный выбор в свою пользу, в пользу себя, своих потребностей и своих желаний. И для того, чтобы сделать творчество своим союзником, вам нужно регулярно практиковаться. Идеи проявления любви к своему креативному «я». Вы всегда можете придумать что-то свое. Не забывайте об уникальности вашего творческого мира креативности нужно пространство вне ваших оценок, поэтому фокусируйтесь на том, что вы делаете, а не на том, как хорошо это у вас получается. Ведите утренние страницы. С самого утра прописывайте все то, что происходит в вашей голове, не оценивая и не осуждая себя. Купите краски и нарисуйте пейзаж. Сделайте фото на встрече с друзьями. Оформите, наконец, фотоальбом, который давно хотели оформить. Подумайте над обновлением декора в своей спальне, кухне, ванной и так далее. Попробуйте игру на новом для вас музыкальном инструменте. Купите аквариум и создайте в нем собственный уникальный мир. Сделайте коллаж на тему стран, которые хотите посетить. Смонтируйте видео. Запишите пару видео и попробуйте смонтировать их, наложив музыку, которая отзывается в вашей душе. Сходите в караоке с друзьями и пойте от всего сердца. Соберите красивый букет. Танцуйте, танцуйте так, как этого хочет ваше тело. Сходите на тренировку по танцам. Сходите на любой желанный мастер-класс. Посетите гончарную мастерскую, это прекрасный опыт. Напишите короткое стихотворение, о чем захотите. Купите красивый скетчбук и сделайте в нем первый рисунок. Подумайте над дизайном вашего будущего дома. Поделитесь своим творчеством с кем-то, выложите в сторис или покажите близкому человеку. Сделайте новую укладку сегодня утром или для долгожданной встречи с друзьями. Попробуйте, наконец, тот рецепт, который видели у любимого блогера. Создайте новый лук из своей одежды, миксуйте то, что обычно не носите вместе. Нежное напоминание. Это невероятно освобождает момент, когда мы, наконец, начинаем понимать, что такое истинное самовыражение и проявление себя. Когда мы, наконец, начинаем видеть, как это красиво говорить честные и искренние слова и не беспокоиться о том, как их воспримут когда мы, наконец, позволяем себе быть самим собой и видим, как мир приспосабливается к нам, вместо того, чтобы вечно пытаться измениться, чтобы соответствовать этому миру. В вас живут слова, которые ждут этого момента. В вас живет страсть, которая способна осветить не только ваше сердце, но и сердца других людей. В вас живет огонь, и он ждет, когда вы зажжете его своей любовью. Ведь вы намного сильнее, чем позволяете себе быть. И я здесь, чтобы сказать вам, пожалуйста, позвольте себе быть собой. Не только для себя, но и для нас, для меня, для этого мира. Пожалуйста, позвольте Вселенной увидеть вас во всей вашей уникальности. Пусть окружающие вас люди будут вдохновляться вашей истинной Но самое главное, позвольте себе вдохновить самого себя той невероятной силой любви, которая живет в вас и в вашем сердце. И когда вы дадите это вдохновение себе, вы дадите его и окружающему миру, нам, мне. И вы будете исцеляться. Так хаотично, так пламенно, так болезненно и так красиво. Просто позвольте себе начать. Перестаньте делать то, что вы ненавидите, то, что больше не служит вам, сегодня, здесь и сейчас. Ведь вам на самом деле можно этого не делать. Мы так часто проводим всю свою жизнь, делая выбор, который разрушителен для нас, для того, чтобы заслужить любовь других людей, живя совершенно другим образом жизни, чем тот, которого нам действительно хочется, выбирая учебу, работу, мечты и партнеров для того, чтобы удовлетворить представление других людей о нас. Мы отдаем свою жизнь ради любви к другим людям, не любя самих себя, не любя наш собственный выбор, не слыша своего голоса, не чувствуя своего сердца. Конечно, иногда нам нужно делать то, что нам не очень нравится, менять подгузники нашим мелким или ходить к врачам. Но вам не нужно пить, если вы не хотите. Вам не нужно принимать наркотики, если вы не хотите. Вам не нужно жениться на ком-то, если вы не хотите. Вам не нужно есть определенные вещи, если вы не хотите. Вам не нужно становиться кем-то другим ради других людей, поэтому перестаньте делать то, что вы не хотите делать. И здесь есть подсказка. Мы точно знаем, почему мы не хотим делать что-то, потому что боимся неизвестного. А это — прямая дорога к нашему росту. Или потому что знаем, это не служит нам и нашему благополучию. Дайте себе возможность увидеть себя, услышать себя и сделать новый выбор в пользу себя и магии любви к себе.